История шестая. Повествующая о трех днях, кое потрясли магистральный мир. О старой любви, которая не ржавеет. А также лишний раз доказывающая, что услужливый дурак опаснее врага. В верхнем течении невеликой реки Смоленки, возле лестничного спуска, что аккурат за Уральским мостом, на покрытой маслянистой пленкой воде мирно покачивался гидроцикл от фирмы «Бомбардир». На импровизированном причале стояли два молодых парня, коим, судя по всему, и принадлежало чудо техники, и потягивали баночное пиво, явно кого-то поджидая. Вскоре этот самый кто-то припарковал свой БМВ-320 на набережной и, держа в руке стандартный пакет из сетевого продмага, спустился к любителям речных прогулок по гранитным покрытым тонким слоем сырой листвы ступеням. «Вот», — сказал он, — Протягиваю вместо приветствия не ладонь, но пакет одному из парней. Здесь два аэрозольных. «Черемуха?» «Нет, черемуху не достал. Это дрейф». «Тоже хорошая штука. А нафига две?» «На такое помещение одной, за глаза и яйца». «Про запас. На случай, если с первой попытки промахнетесь». «Окна точно открыты. Я десять минут назад был там». «По левому борту ближе к корме два больших, Настеж. Там что-то типа курилки». «Хорошо». Парень заглянул в пакет и скривился. «Все-таки и масло тоже. Само собой. Мы же не один раз проговорили». «Ну да. Просто как-то по-дурацки с маслом этим. Вот только не надо анализировать. Я плачу вы делаете». «Во-во. А как насчет аванса?» Встрял в их диалог второй. хрена тебе на воде бабки?» нахмурился заказчик. «Завтра часиков 3 встретимся на Думской, в Дубае. Там получите всю сумму сразу». «А почему в такой заднице? Почему не в ресторане?» «В ресторан то ты бабу свою поведешь, если, конечно, сегодня не облажаетесь». «Спокойно, Маша, я Дубровский», продемонстрировал первые знания классики, минимум в пределах школьной программы. «Чего? Какой Дубровский? Проехали». Как ты говоришь, не анализируй. Все, я возвращаюсь на точку, а вы на связи. Стартуете через 10 минут, после моего звонка, не раньше. Глава 1. Санкт-Петербург, 2011 год, 30 сентября, пятница. В творческом наследии поэта Андрея Вознесенского имеется не затейливая однако получившее широкое хождение в народе стихотворение, начинающееся словами Ресторан качается, словно пароход. Ну, пароход не пароход, но вот трехэтажный панорамный корабль «Ресторан Океан», стоящий на якоре в акватории Малой Невы, неподалеку от Биржевого моста, этим вечером качался, будьте нати. Корпоратива такого размаха и с таким количеством vip гостей местный обслуживающий персонал не видел давно. Их Величество Трубный Король Президент ОАО «Магистраль Северо-Запад» Виктор Альбертович Голубков отмечал первый серьёзный юбилей своей компании. «Пять лет для бизнеса с нуля – это вам не кот в тапок нагадил. А потому... Эх, говори, Питер, разговаривай, Россия. В конце концов, один раз живём, а когда помрём, не знаем. Сегодня ты за пазухой боговой, а завтра встречаешь налоговую. А потому гуляем, пока есть возможность» а главное бабки. Чужие сегодня здесь не ходили, и палубы почем зря не топтали. Во-первых, кто бы их сюда пустил, а во-вторых, с лихвой доставало своих. В общей сложности на борт океана взошло рыл эдак полтораста пассажиров. Так что для размещения всей этой биомассы пришлось задействовать не только верхний банкетный зал, но и расположенный этажом, палубой ниже, ресторанчик. Список приглашенных гостей – Являл собой что-то вроде сокращенного варианта зерцала жизни. Каждая третья физиономия проходила по разряду «я его, ее» по телеку видел. Каждая пятая век бы эту рожу не видать. Куда ни плюнь, если, конечно, воспитание дозволяет, сплошь смокинги, клубные пиджаки, вечернее платье и мини-бикини. Что называется, от каждого по способностям, от каждой, по потребностям. Блестели, отражаясь в хрусталях, шарообразные потные лысины и соразмерные с ними по диаметру окружности вываливающиеся из декольте груди. Малость напрягали нет-нет, да и попадающиеся бычьей шеи, но зато безмерно вдохновляли много чаще встречающиеся ноги от ушей. В соответствии с классическим бальзаковским «А» подавляли женщин блеском украшений, И. Б. Повышали самооценку мужчин нищетой интеллекта специально приглашенные куртизанки. Тревожно следили за обстановкой бдящие персональные охранники и откровенно бдящие их сотрудники заведенческой СБ. Непринужденно закусывали прикормленные силовики, полезные налоговики, знакомые чиновники и прочие им подобные бюджетные нахлебники» или brotherhood'а представители судебной вертикали власти и их потенциальные клиенты, коим сия вертикаль в повседневной жизни строго перпендикулярно. Перетирали, покуривая в кулуарах солидные дяди, почти откровенно зазывали в будоары завидные бляди. Планировали гламурные суки в сопровождении одноразовых кабельков, и гламурные кабели в сопровождении кабельков же. Зажигали неизменные вечные ценности. В количестве двух. Затянутая во все бурая тина и почти не продавливающая, ибо нечем, диванного плюша Ксюша. Скромно и чинно соображали на троих званные на мероприятия делегаты трех монотеистических конфессий. шибуршили блюда Лизы, Жаполизы и Лизуны по смешанному типу. Их демонстративно игнорировали кометы бизнеса, звезды шоу-бизнеса и светила административного ресурса уже блевали в туалете, пардон мовить на корабле, а посему лучше так, уже выплескивали в гальюне содержимое чутких желудков модный писатель Энков в обнимку с модной оппозиционеркой энской Тусили аккредитованные репортеры светской хроники и рискующие самим фактом своего существования папарацци на фрилансе. Заводили полезные знакомства отдельные представители отдельных ориентаций, Правильной, неправильной, по обстоятельствам, и служба такая. Образуя на перспективу затейливые двойки, тройки, квартеты. Тут и там мелькали задницы, упругие, отвислые. Вау, какие! Фу, какие! И те, которые по жизни. То бишь, задницы полные, последние преобладали. В режиме «поднимите мне веки» строго по квадратам перемещался по залу, давно впавший в маразм, «Почетный гражданин». Коего участливо сопровождал записной демократ-реформатор Горбачевского призыва. Вне маразма себя и немыслящий Ну что, кого мы еще упустили? Впрочем, остальную шелупонь, пожалуй, и упоминать-то не стоит. Разве что нельзя обойти вниманием делегацию Политбюро местной парт-ячейки единороссов. Эти мало того, что явились в полном составе, так еще и в формате основной список плюс пять. Забегая вперед, отметим, что персональный состав, севший на хвост нашим рулевым пятерки халявщиков, так и остался загадкой. Ах, да! Естественно, присутствовали на сём празднике жизни представители компании юбиляра. Высшего, разумеется, её звена, но также с оговоркой плюс 5 В данном случае персонали счастливчиков были назначены и согласованы заранее. Как-то. Секретарша босса Аллочка. Юрисконсульт Яна Викторовна. Решальщики. Два экземпляра. Номинальный шеф магистральной СБ, эксполковник милиции Комаров. Кстати, что касаемо звания и табеля о рангах, хотя она о нынешнем великосветском гулянии и присутствовала с десяток как еще вполне действующих, так и уже запасных генералов, почетный головной убор генерала Свадебного был негласно водружен на голову депутата Госдумы Амельчука который ради личного засвидетельствования глубочайшего почтения господину Голубкову в этот день пошел практически на преступление. Здесь, на циничный прогул парламентских слушаний. Именно выступлением господина Абельчука, спустя примерно час после обозначенного в именных приглашениях времени прибытия, открылась обязательная официальная часть банкета. Величавым взмахом правой руки Виктор Альбертович пригласил живой звук джаз-бенда И, демонстрируя не самые лучшие манеры, громко постучал вилкой по фужеру, призывая собравшихся к тишине. Дамы и господа, минуточку внимания. Слово предоставляется депутату Государственной Думы Евгению Богдановичу Амельчаку. Под нестроенные звуки аплодисментов, неплохо знакомый решальщикам по летней истории с убийством Червеня парламентский деятель, выдвинулся на лобное место. Бережно. Словно младенца он прижимал к груди красной кожи папку, титульная сторона которой матово поблескивала золотым напылением. «Добрый вечер. У меня в руках благодарственный адрес, подписанный председателем Государственной Думы Пятого Созыва Борисом Вячеславовичем Грызловым. Позвольте огласить». «Разумеется, очень интересно», – максимально заинтересованно подтвердил брюнет хотя и лингвистической составляющей подарочной папки уже знал, так как черновик текста, собственно, они с Амельчуком на пару сочинили. Депутат нацепил на нос очки в тончайшей золотой оправе и профессионально поставленным голосом докладчика затянул. Сердечно поздравляю руководство и весь коллектив петербургской компании «Магистраль с первым крупным юбилеем. Во многом благодаря именно вашим не побоюсь этого слова, титаническим усилиям отечественная трубная промышленность, приобрела второе дыхание, результатом чего стало нынешнее превышение показателей 2007 -го предкризисного года по объему отгрузок трубной продукции, которая, как известно, является кровеносной системой всей нашей промышленности в целом, отбывая неизбежную для подобного рода мероприятий трудовую повинность, собравшиеся почтительно внимали оглашаемым космических масштабов трудовым свершением компании «Магистраль». Ну да не зря говорят, в семье не без урода. В данном случае речь идет о тусовавшихся на галерке банкетного зала петрухини и Купцове. Именно они в столь торжественную минуту позволили себе циничное между собойное шушуканье. На индульгенцию все одно не тянет, громким шепотом откомментировал происходящее Леонид. Вот как бы подобный адрес прислали из аппарата правительства, я молчу за президента. Да оно, в принципе, вообще не вопрос, внес поправку Дмитрий. Просто Брюнет решил сэкономить на пафосе. Он мне под большим секретом рассказал, что правительственное поздравление стоит около ста штук. Нифига себе. А госдумовская Раза в три дешевле. Хотя, возможно, для друга мельчук сумел выбить скидку. Хм... В таком разе, пожалуй, я на свой будущий юбилей тоже сэкономлю, причем существенно. Принял решение купцов и снова непроизвольно вытянул шею, возвращая ее в положение, из которого максимально хорошо были видна спина и затылок Яны Викторовны Осеевой. Соблюдая праздничный дресс-код, сегодня юрисконсульт магистрали изменила привычному деловому стилю, явившись на вечеринку в черном платье от Рашель Зои. В сравнении с нарядами подавляющего большинства присутствующих дам, платье казалось довольно простым, приталенный силуэт, расклешенная юбка, плюс небольшая, в качестве украшения, драпировка сзади. Но все вместе, так сказать, по совокупности складывалось в безумно женственный и отчасти кокетливый образ, коим все это время Леонид не переставал и любоваться, и восхищаться, и тайно вожделеть проследив направление взгляда напарника петрухин невинно поинтересовался а что у вас янка сейчас происходит а почему ты считаешь что у нас вообще что-то должно происходить нервно сглотнул ком купцов поспешно меняя угол поворота шеи на нейтральный то есть по-прежнему ничего абсолютно следовательно в таком разе ты не станешь возражать если этим вечером я за ней немножечко того приударю «А тебе немноговато будет?» – сердито спросил купцов и демонстративно покосился настоящую неподалеку от решальщиков Аллочку. В отличие от Асеевой, секретарша Брюнета выбрала для себя куда более агрессивный стиль. Облачившись в алое, цвета советского флага, платье миди длины. С одной стороны, вроде как очень закрытое, но с другой – с многочисленными сексуальными вырезами, что купе с броским чрезмерным макияжем смотрелось несколько... М -м, бледовито. «Алку я могу тебе уступить», – великодушно предложил Петрухин. «Если честно, надоела она мне. Хуже некуда». «Нет, конечно». Здесь он рефлекторно просканировал секретаршины вырезы. «Слов нет. Там всё при ней. Но тупая. Скучно с ней. Чего не скажешь, всему верит. Представляешь». «Молодые люди, потише, мешаете слушать?» Сукаризной поворотился к решальщикам, их до юра начальник Иван иванович Комаров. Судя по Багровому, почти в свет платья алочки носу и расфокусу маленьких, но зато в крупный мешочек глазенок, уже серьезно в даты и когда только успел. С трудом сдерживая улыбку, Дмитрий клятвенно сложил руки на груди. Дескать, пардон, осознали, молчим. Впрочем, в этот момент господин Омельчук завершал свою мелодекламацию на жизнеутверждающей, кое нетрудно догадаться, к коде «Желаю вам новых свершений и трудовых побед на благо России». Подпись «Спикер Государственной Думы Российской Федерации б в Грызлов». подружный одобрительный выдох и бурные аплодисменты депутат убрал очки в нагрудный карман и сунул папку с адресом юбиляру после чего на радость представителям ЛГБТ-сообщества, солидные во всех смыслах мужчины, троекратно похристосывались.